Часть третья. Список благодеяний. Переломным моментом в истории списка стало сентябрьское увольнение за министра финансов Жухова, приглашенного на премьеру лично Ромой, поскольку именно Жухов устроил решающий четырехмиллионный транш, позволивший возобновить съемки. Он был на премьере и входил в список, о чем не знал никто, включая Жухова. Он узнал об этом случайно от министров про Насмеялась и забыла, на следующий день его уволили. Как известно, правитель может столкнуться с реальностью лишь случайно, внезапно испытав на себе ужас и бесправие. После этого опыта он клянется все изменить, едва судьба забросит его обратно во власть, но, оказавшись там, обещание немедленно забывает, оба статус человека во власти перевешивает любой опыт, полученный за ее пределами. Человек, который переживает бесправие, человек, чьим соизволением оно допускается, две принципиально разные сущности. У них разный опыт, и при восстановлении статуса часть памяти стирается автоматически. Так же обстоит дело с воздыхателями, которых отбросили, простили и приблизили. Плавающее счастье прощения, они помыслить не могут, что предмет их обожания способен на жестокие поступки. Выбирая между памятью и осязаем реальностью, любой выберет то, что осязаемый. А память сочтет операции. Вот почему любой Гарун-аль-Рашид по возвращении на трон первым делом уничтожает следы паломничества у народа. С Жуковым, несомненно, так бы и случилось, но возвращение во власть затягивалось, на работу не звали, увольнение объяснили предельно корректно, упраздняется все направление, которое он курировал, создаются новые федеральные агентства, там он, безусловно, получит одну из высших должностей, но все это, конечно, не утешало. Министр лично обещал Жукову разведать ситуацию со списком, но через три дня позвонил сам изумленный и сказал, что все засекречено. Силовой блок, ничего не можем. Министр теперь разговаривал с Жуховым бегло и неприязненно, словно боясь заразиться, и Жухов, понимавший, что к этому идет давно, вынужден был осознать вставший перед ним выбор. Либо он тихо ждет ареста, которого уже дождался один его коллега, либо предпринимает нечто этот арест осложняющее. Особого компромата на коллег он не знал, журналистам не верил и силу разоблачения оценивал трезво. Сегодня можно было что угодно написать про первых лиц, это способствовало бы только их украшению, но даже отличная характеристика и пожизненная репутация отличника не спасли бы споткнувшегося. Путь у него был один в оппозицию. Статусные люди были там теперь в дефиците, он быстро набрал бы авторитет и даже чем черт не шутит основал партию. Дальше можно было всем этим распоряжаться по усмотрению. Либо он мог явиться в администрацию и сказать: вот партия, пользуйтесь и владите, как сделал по слухам создатель известного оппозиционного канала. Либо мог бы, смотря по обстоятельствам, сыграть в абанк и хотя это ничего бы не изменило в раскладе, но на время подарил бы неприкосновенный жухов понял что действовать надо быстро, в Минфине это умели. Через два дня он уже все знал про список 180 на .ру, а на третий звонил Бодровой по контактному телефону. Он предложил собраться у него на даче, не Рублевской, а на даче жены, в 50 километрах от Москвы по Новорижске, как давно уже звали Новорижская. Но Бодрова гордо заметила, что список давно перевалил за 150 человек, и желающих не увезти никакая дача, а потому будет лучше, если он скромно, не особенно себя афишируя, присоединился к очередному их походу. Бодрова вошла во вкус, бесконечно организуя походы. Можно сказать, это стало ее главной жизнью куда более интересной, чем жизнь бухгалтера на фабрике «Большевик». Вдобавок Бодрову из «Большевика» выживали. Недавно перекупивший их концерн Foods. все на Зойлеве заговаривало о переводе всего производства под «Владимир». И менеджмента, чтобы не отрываться туда же, а кто из москвичей не захочет под «Владимир», так под «Владимиром» полно желающих на любые вакансии. Все это было, конечно, связано со списком, не будь она в списке никто бы не тронул, пожилую заслуженную работницу с долгим опытом обхода законодательства, но вот ей так ужасно и повезло. И она, привыкнув из всего извлекать выгоду, решила стать лидером тут У нее получилось. Теперь она командовала уже и замминистром. 10 сентября собралось не меньше сотни списантов, Бодрова анонсировал на сайте интересного гостя, предполагалось пройти от платформы Снегири до Лужков, желтеющий лес сбегал с высокой насыпи, тропа петляла, пни пахли уксусом, первый привал сделали через два часа после старта, когда список растянулся на добрый километр, на огромной поляне развели костер, Сверидов наловчился «это делалось отлично», Выложили бутерброды и термосы, Сверидов извлек упаковку копченой грудинки, нашедшуюся в мешке ТС, и накануне отослал ей колонку с изложением Роминой версии. Честно отрабатывал мешок. Дорогие друзья, азычным культмасовым голосом обратилась Бодрова к списку. Наши ряды пополнил уважаемый Жухов Виктор Борисович в недавнем прошлом, заместитель министра финансов России. Жухов Виктор Борисович, незаметно и одиноко шедший в хвосте, со свежесломанной нервно оструганной палочкой, встал и поклонился. Это был рослый мужчина с залысинами, внешностью классический благородный отец, велеречивый и трусоватый. «Теперь Виктор Борисович пополнил, так сказать, наши ряды», — повторила Бодрова. Ей нравилось это выражение. «И так как он их, так сказать, пополнил, то мы горячо его приветствуем и охотно, конечно, принимаем его в наши ряды». Она часто захлопала, спесанты вяло поддержали. А теперь, дорогие друзья, Жухов Виктор Борисович, я думаю, скажет нам несколько слов, какие он сам найдет. Несколько смешавшись, закончил Бодрова и села к костру. Дорогие друзья, начал Жуков покашливая. Я вообще-то мог бы назвать нас товарищами по несчастью, но думаю, что никакого несчастья нет. Он неуверенно улыбнулся и обвел спесантов преданным взглядом. Я думаю, что позорная практика составления списков, в которые попадают все, не только оппозиционные, но даже и просто думающие люди, продлится недолго и является следствием испуга. Мне кажется, что сейчас нет оснований никого подозревать или включать и, так сказать, предъявлять. Мне кажется, мы все едины в том, что страна движется верным курсом в единственно правильном направлении, что сегодня, так сказать, благодаря ли конъюнктуре, благодаря ли, так сказать, дальновидности, но лично мне... Впервые из нее не стыдно и не обидно. На словах «не стыдно» голос его вдруг окреп. Он выпрослался из долгого неуверенного периода, словно из жидкой грязи вдруг куснулся кулак, отчетливо погрозил и растворился снова. «Слава России!» — хором заорали Гусев, Бобров и Панкратов, лежавшие под старой сосной. Панкратов был бледен после больницы, и глазки его вровато бегали. Интересно, что с ним там делали? Хорошо бы клизму. Заорав, все трое тотчас скочили и взметнули к плечам кулаки теплой от «Слава России!» — не очень уверенно повторил Жухов. «А остальные что лежат?» — рапкнул Гусев. «Никто не слышит, что ли? Слава России!» Никто, однако, не пошевелился. Сверидов очень этому обрадовался. Список явно осознал свое отчаянное положение и обрел на этом временную храбрость. Вопрос, насколько ее хватит, но прогресс не сомнил. Гусев чувствовал, что надо спасать положение. Выручил его Бобров. «Шутка — Шутка! — крикнул он. — Разрешаю расслабиться. Они уселись под сосну. — Продолжайте, пожалуйста, — вежливо сказал Клементьев. Жухов продолжил. Это была типичная аппаратная речь, путанная и осторожная, пробирающаяся между захлёбывающейся лояльностью и осторожным несогласием, борьба прекрасного с отличным, злые бояре, идеологические перестраховки, поиски врага, Уверенность в предности и все в этой речи свидетельствовало о твердом убеждении, что каждый второй из писан немедленно передаст послание по инстанции, и от Жухова зависело сформулировать послание к власти аккуратно, но убедительно он горячо разделяет уверенность, признает заслуги и поддерживает все пункты плана. Он четко осознает, что конфликты ведомств не могут быть выгодны никому и призывает всех погасить амбиции, но поскольку есть отдельные охотники на ведьм, способные видеть то, чего нет, то особенно и отдельно подчеркивает что не должно быть ни малейшего, никакой, что мы не можем позволить себе считать врагами всех, у кого просто бурлит мысль. Он готов всем опытом, всем влиянием помочь тем, кто оказался выясненным, несогласный, хотя горячо и искренне готов согласиться, и соглашается, и будет соглашаться, если будет сейчас услышан и понят. «Жухов!» — крикнул Бобров из-под сосны. «Зачем вы лжете?» «Что вы сказали?» У Жухова был один выход. сделать вид, что недослышан. Что, что, во что? крикнул Панкратов. «Зачем вы тут хвостом вертите, Жухов?» — наглорал Гусев. «Вы думаете, мы не знаем ничего? Такие, как вы, в девяностые годы пенсионеров голодом морили и пенсии прокручивали в Бэнков Нью-Йорк». «Кто вас послал, молодые люди?» — с достоинством спросил Жухов. Он был старый боец и умел приводить стрелки. «Это мы тебя сейчас пошлем, мразь!» — крикнул Бобров, не трогаясь, однако, с места. «Девяностые годы кончились, Жухов, иди на площадь трех вокзалов, встань на колени перед народом, кто-нибудь, может быть, и подаст. А мы хотим жить в достойной стране!» — заорал Панкратов и дал Петуха. «Иди лесом, Жухов, проповедуй птицам!» — крикнул Гусев. Бугага, га, -га грянула вся троица из Уллюлюка. Спесанты молчали. Гусев понял, что придется заходить на второй круг. «Долой, позорные девяностые!» «Долой гламурным людоеда! Жухов, твоего сына видели в гей-клубе!» Это взорвало Жухову. Он решительно шагнул к троице, но на пути у него оказался Климентьев. Он стал решительно остановил опального зама. «Подождите, Виктор Борисович, мы разберемся». Он повернулся к троице. «Проваливайте, ребята!» «Сам проваливай, старпёр!» — крикнул Бобров, вскакивая. «Как ты сказал?» — очень спокойно переспросил Климентьев. «Эй!» «Эй!» — вступил Сверидов. Он улавливал настроение списка и чувствовал, что троицу подонков сейчас погонят с саными тряпками. «Защитники пенсионеров!» «Полегче!» Бобров понял, что не попал в таргет-аудиторию и несколько смешался. «Гламурный фашист Сверидов!» — крикнул Гусев. «Ты травишь пенсионеров собаками!» «Э!» — крикнул невысокий широкоплечий кавказ, которого Сверидов прежде не видел. «Ты базар фильтруй, понял? Тут фашистов нет, все равные!» «Товарищи, товарищи!» — хлопотал Бодрова. «Да они выпили!» — крикнул женский голос. «Нажрались и скандалят!» «Пошли отсюда!» — крикнул из-под старой березы подросток, совершенный ребенок. Он-то как сюда попал? «Дайте человеку говорить! Хамить дома будете!» Этого троица не ожидала. Они не учли простейшего обстоятельства. Запуганный фрустрированный список, Немедленно ощутил себя более весомым и защищенным, едва к нему присоединился опальный заместитель министра. Это всех списантов дела если не замами, то, по крайней мере, референтами. Взывать гражданской совести, пугать бугага к и апеллировать к опыту проклятых девяностых тут было бесполезно. — Еще встретимся! — сплюнул Гусев и покинул собрание. Панкратов и Бобров последовали за ним акции жухова значительно поднялись все плотнее стянулись к костру и чувствовали теплое единство как всегда бывает при изгнании меньшинства главное все ложь напирал Жухов, — все ложь товарищ я был депутатом госдумы и голосовал против ельцинских пенсий специально требовал слова есть протоколы товарищи я о дефолс я предупреждал еще виктор степановича это из его книги можно было избежать до Лыжков шли весело возвращались в сумерках уютной электричкой Лес за окном темнел, небо густо лиловело, за стеклом почти ничего уже не было видно, проявлялись только отражения. Так и с годами все меньше видишь мир, все больше себя темнеет, потому что Сверидов уселся на одну лавку с Клементьевым, Кротким юношей Сальниковым и автослесарем Абрамовым. Жухов демократично ехал той же электричкой, курил в тамбуре с кавказцем, объяснял ему несовершенство миграционного законодательства. — Как хотите, — сказал Свиридов. но я не верю ни одному слову этого челдобричка. — Точно, — неожиданно горячо поддержал его Абрамов. — На нас в хочет. — Если вы еще не послали нарочно, — вступил Сальников. — Да нет, какой, я вижу, он струсил, — рубил правду Абрамов. — Глаза туда-сюда, туда-сюда, щеки трясутся. — Струсил. Но чего он хочет? Какую на позицию развел? Вот тебе лично ну, пальцем Сальникова как наиболее покладистого. «Тебе лично чем стало хуже? Чего ты не можешь сейчас, что мог при Ельцине?» «Я при ним вообще мало что мог, виноват, улыбнулся Сальников. Мне было двенадцать лет». «Ну хорошо, родители твои чего не могут?» «Все могут, испуганно сказал Сальников, желая защитить родителей». «Ну, я много чего не могу», — изразил Сверидов. «Мы уже спорили про это, Гриш». «Нет, ты послушай, чего тебе не живется? Какая диктатура? Ты я видел, диктатуру? За границу хочешь — езжай». «Сына хочешь в лицей? Давай кричать, урать тебя, никто не заставляет». «Чего он всем не живёт, я не знаю? Где свербит?» Он явно под кого-то работал, скорее всего, под Громоша в 12 и в самом позорном кинопровале в долгой зрительской практике Сверидова. Сейчас он заговорит о детях, о том, что детям хорошо, а это главный любой, кто недоволен, личной враг у детей. Но Вагон осторожно молчал, и Лачинская, сидевшая сзади, Попросила Абрамову говорить потише, и он сунул руки в карманы и на лоб надвинул кепку. Эх, сейчас приеду домой, сказал он мечтательно, наверну борща. Борщ с говядинкой, Светка, замечательно варится сметанкой, наверну. Еще сальца возьму, на черный хлебушек положу и сверху горчичкой. Ах, хорошо, а не свой леденную рюмочку ап, и борща. В голосе его зазвенел такая злоба что Сверидов не позавидовал Борщу. «А футбол потом посмотришь?» — спросил Волошин из правого ряда, где играл магнитный магнитные шахматы с кротким дедком. «И футбол посмотрю!» — отозвался Абрамов. отрыхнуть завалишься?» «Ой, завалюсь! Суббота!» «А храпеть будешь, чтоб ядрёна?» «Ой, буду!» — с ненавистью крикнул Абрамов. «Хорошо тебе, Гриша!» — сказал Волошин. «А тебе чем плохо, Андрюша?» — Да и мне хорошо, Гриш. Приеду домой, покушаю, покакую, покушаю, покакую. Хорошо работает организм, никогда так не работал. Газов пущу много, полно у меня газов. Прямо Газпром в животе. Неожиданно Абрамов расхохотался. — Затейник ты, Андрюша! — Да не говори, — отозвался Волошин. Дальше ехали молча, подрюмывая. В позднем вечном свириду позвонила Тессу. Он уже засыпал. И вскочил с бьющимся сердцем, опасаясь ужасным, ничего другого давно не ждал. Что-то дрожало в спине, в шее, перед глазами все кружилось, пересохло во рту. «Сережа», — сказала она с ласковыми, но железными интонациями, — «твоя последняя колонка не то. Я не буду это отсылать». «Почему?» — спросил Сверидов. «Он был настроен на обломы, но не здесь. Здесь-то все должно быть железно». «Это неправда, Сережа. Ты сам знаешь, что неправда». В последней колонке Сверидов рассказывал с небольшими поправками, усмешками и упрощениями версию Рома Гаранина. «Напротив, я всех опросил, до кого дотянулся Тесса, все они посмотрели команду как минимум в первую неделю. Это не может быть критерий Серёжа, и прости, но эта колонка написана хуже первых Я не могу оплатить, и я не буду участвовать в распространении версии Гаранина. Она сердилась, нервничала и начинала игнорировать поддержи. Ещё чего, подержи. Гастарбайтер не хочет Арбайтен. Позволяет себе игнорировать требования. Не хочет, чтобы его махт Фрай. Сверидов послал бы ее от всей души, но не мог себе позволить отказываться от работодателя. — Хорошо, — сказал он, — я перепишу. Свободный пресс, что вы хотите? — Я хочу, чтобы ты понял, — Серёжа, — повторяла Тесса, — не в силах ограничиться его простым согласием. Ей надо было, чтобы он проникся. «Пойми, ты сценарист, я объясню тебе в твоих словах, чтобы быть понятной. На вас всех есть сценарий, это ложь, часть сценарий, и я не понимаю, как ты не видишь логик». «Я вижу, Тесса, — попытался объяснить он, — но, по-моему, при этой версии гораздо нагляднее, как здесь устроено». «Я знаю, как здесь нагляднее», — сказала она очень убедительно. «Ты не можешь видеть из списка, но я могу. Я жду колонка завтра, не позднее полдень». «Вас устроит, если это будет о «О да!» — радостно сказала Тесса. «Ты видел его? Как он? По-моему, это настоящий, как это, мужик!» «Я на чурлих, сказал свиридов «Сукин сын, камаринский мужик, без штанов по улице бежит. Знаете, как это говорится?» Но колонку написал, не отказав себе удовольствии составить последнюю фразу по принципу акростиха. «Жара уходит, хороша осень». Весело и дружно измурённые опадают тополя. Сделал гадость сердцу радость.